Глава седьмая Если действовать очень быстро, жизненный опыт вас не догонит. Волнение от пережитого за день не отпускало. Ужин давно миновал, но сегодня семья за общим столом так и не собиралась. Аливинара выразила желание не оставлять меня после ужина без компании, но я легко ее убедила, что уроки поглощают все мое внимание. Учитывая, что я пропустила три дня немагических занятий, хотелось бы немного нагнать упущенное за оставшейся выходной. Весь вечер, а потом и следующее за бессонной ночью утро я придумывала отговорки, отделываясь от сопровождения девушек и леди Катриолы. Старательно корпела над учебниками, чтобы не думать о том, чем же занят Дарамир. Беседует ли с Хроносом или с моим отцом, или уже допрашивает тетю Анабель? Томление в неизвестности становилось невыносимым с каждым часом. Я все тщательнее прислушивалась, пытаясь не пропустить появление Хроноса, обещавшего восстановить порядок в моем личном магическом хранилище. То слов Скильды, не зная настоящей причины неудач, я решила вовсе обходиться без любимого упражнения по накоплению внутреннего резерва. Потому что после происшествия у гоблинов через завал в пещере энергия внутрь хижины больше не проходила, и новые вещи пришлось бы складировать где-нибудь еще. На что я, привыкшая к надежности комнаты из чудеса, да как внутреннего приюта магии и душевного комфорта, так и не смогла решиться. Но как бы я ни прислушивалась, появление Хроноса не ощутила. Просто в какой-то момент поймала идею повторить упражнения, и десяток книг в ярких обложках с кричащими о любви названиями заняли свое место на новенькой полке под самым потолком хижины. А я-то надеялась побеседовать с божественной сущностью, но, очевидно, у него этого в планах не было. Разгреб воображаемые булыжники в моем разуме, даже вход в пещеру ими выложил. И как успел? Я подозревала, что Даромир никогда не расскажет о том, что происходит, а оставаться в неведении становилось невыносимым испытанием для моей неокрепшей выдержки. Стертые заклинательницей времени события первого дневника тревожили своим трагическим финалом. Стало казаться, что враги подобрались слишком близко, что Дарамир не сможет переловить всех этих злодеев без моей помощи, и мне нельзя бездействовать. Нужно хотя бы попытаться что-то предпринять, нужно получить новые сведения для него». В конце концов, мне повезло больше, чем другим метамагам-подражателям, которые в стремлении сохранить свою магию были вынуждены всю жизнь скрывать этот дар. Меня же учили им пользоваться. Осталось проверить, насколько хорошо. Не дождавшись возвращения мужа к обеду следующего дня, я отослала Этрису с поручением к портнихе, откровенно выдумав срочную необходимость в новом наряде, доставая с одной тумбочки книгу, ту самую, которой повелитель надеялся открыть глубины моей памяти, Я боролась с дурным предчувствием, что натворю бед, но упрямо положила ее перед собой. Не открывая, даже не читая названия, сосредоточилась на магическом восприятии, окрасив по методу ректора структуру магических формул на зачарованных страницах. На каждой странице лжеучебника Возирателя использовался небольшой элемент или фрагмент формулы, которую мне предстояло собрать в одно целое заклинание. Затем воспользоваться своим даром подражателя и перестроить его для взлома памяти на расстоянии. Несмотря на то, что формула оказалась сложной и длинной, а наслоение рисунков мешало считыванию, через три часа упорной работы я повторно сверила свои записи с учебником. Отправила Этрису по второму выдуманному поручению и принялась преодолевать обнаруженный мной изъян, который ограничивал меня в исполнении задуманного. Метод Вазирайтля состоял из бесчисленного повторения простейших лексем магического выражения, размещенных в каждом предложении книги или образе на рисунках состав которых можно было усложнить, встраивая, например, мое имя. Основную часть формулы, отвечающую за проникновение в воспоминания, я собиралась усилить морилийским инием, настроила ее на упоминание, то есть активацию при мысленном произнесении имени Виладель и последующую передачу воспоминаний. Меня интересовали воспоминания, связанные только со мной, поэтому я сократила их спектр, настраивая его на собственный образ. Потом я долго размышляла, как поступить с готовой формулой, Дело в том, что результат меня не очень обнадеживал. Ее главный изъян устранить не получалось. Заклинание не предполагало конкретного адресата. И встроить этот фрагмент, не нарушив действенной структуры магических потоков, мне не удалось. И если, принимаясь за эксперимент, я еще надеялась направить заклинание на Валентира, но не доверяла я старшему брату мужа, то теперь впору было сворачивать свою шпионскую деятельность. К тому же меня постоянно отвлекали разные мысли. Гарсир сегодня на мой зов не появился. Ой, не просто так он в таком бестелесном состоянии пребывал. Без предательства близкого родича хранитель так сильно не ослабевает. К тревожащим меня размышлениям добавилось сожаление о потерянном времени. Могла бы историю государств Элинии почитать, а вместо этого занялась экспериментом. И что, все напрасно? В общем, я решилась но не пропадать же за даром таким серьезным начинанием, как новое заклинание. Вплела нити силы в шаблон готовой формулы, произнесла слова, напитав их магией воздуха, направила на любое мысленное упоминание моего имени и приготовилась к деактивации при получении первого результата. Прошло больше часа, но на третьем этаже обо мне никто не думал. Я расширила радиус действия, затем еще и еще... Тишина продолжала ждать, уже признавая, что эксперимент потерпел неудачу: как вдруг, после тревожного Эвиладель, на меня обрушился шквал чужих воспоминаний: хлынули, и восторженная гордость за меня и Даромира, танцующих на балу. И удивление, зачем Даромир называет меня Кимириси, комичным мифическим существом, возомнившим себя настоящим эльфом? С ними же признание Дарамира, сопровождаемое чужими, теплыми чувствами, когда он говорит, что взял на себя ответственность за мою жизнь. Успокоение, окрашенное большой надеждой при мысли, что мы женаты по древнему закону драконов, и договоренность с Валентиром будет расторгнута. Тревожные предположения о моем будущем, когда Фалентир настаивает на каком-то обещании Дарамира. Чужие мысли уже заполнили физическую возможность мозга воспринимать так много и так стремительно, а воспоминания уже проникли всей скопом. Обручем резкой боли атаковали голову и, захватив сознание, в миг поглотили все вокруг. Разум, не способный дать команду телу на жесты и слова деактивации, уже тонул в потоке магической энергии, передаваемой огромной волной. Не успев до конца понять грозящие моему мозгу последствия, спасалось на инстинктах. Как только почувствовала боль, не раздумывая, нырнула сознанием под тяжелую волну информации и спряталась в любимую хижину, с жалким подобием сильфиды испуганно сжавшись на дощатом полу. Я допустила ошибку, не рассчитав поток, оставив без контроля перенапряжение при восприятии информации. Самосознание, измученное до безумия, превратилось в один сплошной комок страха смерти. Собственные мысли словно закончились разом девочка на полу, и то, как я привыкла ощущать свою внутреннюю суть, разделились так, что я словно видела себя со стороны. В моей хижине стало темно и холодно. Не знаю, сколько я пребывала в беспамятстве, пока вдруг опять стало нестерпимо больно. Слух различил слабый стон, похоже, мой собственный. Чье-то вмешательство, заклинание, исцеляющая магия, проникающая в тело, возвращает свет. В хижине. непривычно много вещей. Мое обычное осознанное здесь присутствие и никаких девочек на полу, потому что часть моего сознания уже выбралась из убежища и начинала воспринимать внешнюю реальность. Магия медленно справлялась с болью в голове, успокаивала откуда-то взявшийся кашель. — Сколько пальцев? — Слышу вопрос, глаза открыты, я кого-то вижу. Фалентир. Зажав большой палец на правой руке, чтобы мне было его не видно, он смотрит с тревогой. «Пять?» Отвечаю, а он прячет еще один палец, спрашивает и получает закономерное «пять». «Как это пять?» Удивляется, покосившись на свою руку с двумя зажатыми пальцами. «Два вы спрятали». «А, вот вы о чем», — догадался принц не скажу что мне приятно это слышать было порадовался забраться красивый женский организм с остатками прежнего интеллекта что может быть удобней забот было бы с такой женой в разы меньше что же вы творите ваше величество не иначе вам мозги надоели согласно обстоятельствам слова предполагалось наполнить хотя бы сарказмом но их произносил сын лавилия унаследовавший легкий нрав своего отца который не мешал последнему прослыть самым мудрым правителем тысячелетия и уйти на покой в апогее власти, воспитав достойную себе замену. Принц был добр, но будь его слова ядом, разъедающим кожу, я бы и тогда их не заметила. Я погрузилась в осознание произошедшего и ужаснулась. «Мама Торис, она...» пролепетала, а сердце сжалось до боли. Мой исцеленный мозг подавал только один сигнал. Тревогу за женщину лучшую на свете, ту самую, в воспоминании которой я вероломно вторглась. Рыдания сжали горло, отнимая способность говорить. С ней отец. Палентир задержался с ответом, поддерживая с кем-то ментальное общение. Потом кивнул мне, кажется, произнес успокаивающее. Она в порядке. «Мне жаль, если я причинила вред вашей маме». Я беззвучно плакала, не имея сил спрятать пылающее от стыда лицо. «Те наказания, которыми я всегда пугала себя, были недостаточными, чтобы я искупила сотворенное сегодня». Сделав глубокий вдох, я задохнулась от чувства, что больше не достойна глотка чистого воздуха. «Перестаньте, веладель. Голос Валентира прозвучал рядом. Он наклонился, чтобы поднять меня с кресла, на котором я оставалась, распластавшись грудью, руками и ослабевшей головой на письменном столе с разбросанными бумагами, а подняв, перенес и опустил на кровать. «Спасибо!» — сказала, даже не пытаясь возразить тому, как он ко мне обратился, ведь обычно он называл меня иначе. Я изменила привычки дерзить, отстаивать правду. Более того, чувство вины поглотило настолько, что я была согласна с прозвищем «маленькая королева», которая появилась во дворце с его подачи после того, как не прижилось слишком длинная, маленькая государственная неожиданность, которую тоже придумал он. А если бы мое настоящее имя притянуло ко мне воспоминания сразу нескольких членов семьи и придворных, Я бы не успела скрыться от моря чужой информации, так что моя благодарность включала и этот пункт. Ваше прозвище спасло мне жизнь. Призналась охрипшим голосом, и короткое признание отняло те немногие силы, которые давали целебные заклинания принца. Не стоит благодарности. Как еще прикажете называть супругу на обязанности которой выполняют две взрослые женщины? Муж называет Кимериси. Я была согласна и с этим. «Бесенок, думающий, что он стал эльфом! Что ж, я даже этого прозвища недостойна. «Что это?» Фалентир поднял с пола листок с частью заклинания. Чтобы составить всю эту формулу и удерживать освещенные по методу ректора прямо в воздухе, требовалась слишком большая концентрация внимания. Поэтому я составляла ее частями, записывала на листочках, а после воспроизводила, составляя на шаблоне. «Измененная формула возирает в купе с варилийским инием?» Призналась, с рыданиями, вновь откидываясь на подушки. «Отец сказал, что вы их использовали, но я не верил. Возирателям пользуются немногие. Вы же знали, что он был кентавром, не так ли?» «Не, не знала!» Внешний Фалентир, как и его братья, не был точной копией кого-то из родителей. Как я теперь понимала, отец и матушка недавно обсуждали внуков. Поэтому, кроме всего прочего, в голове стояли отголоски уворованных, но так и не усвоенных до конца мыслей о том, что у эльфов дети четко наследуют одну из кровных линий. Но на внешности это не сказывается. У Сильфида и Золотого Эльфа не родятся смески. Все наши дети будут золотыми эльфами. А вот похожими они будут на самих себя и только чуть-чуть на нас. В отличие от Даромира, Алентир был невысок. Не столь ослепительно красив, как Арис. Однако Первый Принц обладал особым шармом, располагающим к безграничному доверию. Благодушие эльфа, легкость в общении побуждали к откровенности. Его отношение к жене казалось столь высоким, что можно было бы и позавидовать, ибо каждый день у него находился новый повод восхищаться ею. Шутлив с братьями, предупредительный со старшими, воспринимаемый всеми не иначе, как милейший принц, несмотря на склонность отпускать остроты, он и со мной пытался общаться по-дружески. Я же еще на совете у них массадирает Элина, его из кандидатов друзья вычеркнула. Не смогла забыть, что он отвел взгляд, отказывая мне в поддержке. Открытого недружелюбия по отношению ко мне он никогда не выказывал. И, несмотря на то, что сейчас ситуация давала повод упрекам, не спешил ею воспользоваться, так же, как не спешил уйти. «Меня это не удивляет», — сказал он беззлобно. «Вы идеальная пара для моего отчаянного брата. Удивляет то, что вы не утратили разум. Перекрытый опасной магией мозг отключил все функции организма. Вы не дышали, у вас даже сердце не билось». «Это кентавры, способны воспринимать информацию в разы быстрее эльфов. Мой брат, конечно, превосходит даже их. Но ваше восприятие внешнего мира не может перенести подобного и оставаться неповрежденным. Как вам это удалось?» «Я расскажу, если вам действительно интересно». Согласилась, прикрыв от слабости глаза. «Скоро появится наш семейный лекарь. Он сейчас с мамой». «Мне лучше побыть с вами до его прихода». Он развернул кресло от стола, придвинул ближе к кровати и сел, доказывая, что никуда не торопится. Пока я в нескольких словах объясняла, как мой преподаватель, кентавр по происхождению, научил меня уходить со знанием в укрытие, мной же выдуманное, Валентир слушал с интересом. А при упоминании, что один из знакомых Дарамира недавно усилил крепость этого укрытия, и только поэтому я не повредилась умом, добавил, что я обладаю редким везением, ничем не выдав, догадался ли он о божественном происхождении упомянутого знакомого. «Вы могли бы не рассказывать мне своих секретов, ведь вы не питаете ко мне дружеских чувств». Заметил он, когда мои глаза вновь наполнились слезами сожаления при воспоминании о содеянном преступлении. «Только потому, что у дружбы до этого момента не было и шанса». «И что же изменилось?» «Вы остались искренне тревожить за меня. И вашим сожалением по поводу безмозглого организма в подарок брату я не верю. «Вы меня раскусили. Тарамир называет меня мягкотелом. Говорит, что именно поэтому Света Чзари меня не выбирает». «А разве доброта может помешать обладать этим артефактом?» «Не она. Мешают гадливые мыслишки, которые я порой допускаю». «Согласитесь, подло было сожалеть о том, что вы начали дышать, когда я сам заставил ваше сердце биться вновь». «Кажется, я по ошибке записала вас в союзники аватаров. Но вы же не будете отрицать, что надеетесь на скорую... скорую...» «Смерть брата?» «Он легко сказал то, что мне было не произнести из третьей попытки». Смахнув противные слезинки, выступившие сразу при мысли о смерти, я кивнула, ожидая ответа. «Никогда бы не пошел на сделку с врагом. Это по поводу аватаров. Что же касается второго, то когда-то его смерть всем нам казалась единственным верным выходом». «Тогда почему вы меня спасли?» Вы же знаете про необычность нашего союза. Пытаться завладеть семейным артефактом после братоубийства без шансов. А я не думал, что вы столь ценный маг, Ваше Величество. Я не успела подумать, плохо это или хорошо, что он посчитал меня ценным магом. Открылся портал, выпуская лекаря, за которым появилась еще одна фигура. Кажется, увидев выходящего из портала отца семейства, я побелела в цвет тех стен, что были в этой комнате, когда я только заселилась. У меня даже руки похолодели от мысли, что в лучшем случае он пришел меня отругать лично, а после отправит в подземелье. Девизом вашего здоромирам рода предлагаю сделать знай наших, объявил Лавилий. Это ж надо! Бедную мать второй раз возирает лем взломать. Сначала сынуля на ней новый учебник испытал, теперь невестка заклинания совершенствует. Страшно о внуках подумать, упаси их Златодар от ваших талантов. Простите меня, пожалуйста. «Я все что угодно готова сделать, чтобы матушка не сердилась!» «Да кто на тебя сердится-то?» Папа выглядел по обыкновению беззаботным, словно не лекаря ко мне привел, а в гости заглянул. А я слово сказать боялась, даже когда меня окутало сильное и следующее заклинание не пикнуло, молча терпела всю процедуру, до конца не веря. Неужели все обошлось? Примерно через полчаса лекарем было озвучено заключение, что уже к завтрашнему дню я буду в норме, если, конечно, не пользоваться магией и хорошенько выспаться, чтобы восстановить силы. Фалентир помог мне встать и вместе со мной прошел в открытый отцом портал. Было решено перенести меня к маме Дорис, чтобы я убедилась, что с ней все в порядке, и быстрее пришла в себя. «Мамочка, я такая глупая! Что же я наделала?» Я не представляла, смогу ли я когда-нибудь отблагодарить свою новую семью за их доброту. А они словно и не ждали от меня какой-либо благодарности. Правители золотых эльфов для своих подданных во всем могли служить примером. Перед тем, как удалиться вместе с отцом, Палентир даже пожелал мне скорейшего восстановления. Как я могла лично убедиться, нормы поведения, закрепленные многими поколениями, работали у всех представителей правящего рода, за исключением Дарамира и Томилины. Дарамиру простительно на него повлияла магия, но именно благодаря семье он не стал колдуном. Что касается старшей невестки, то она такая же неудачная Эльгистель, как и я. Но если у меня еще был шанс поменяться, у взрослой Тамилины едва ли получится стать добрее. Ничего ты не сделала, не успела. Ловили был рядом и сразу среагировал на кол. Она запнулась на твою магию. На мое колдовство. Предпочтение называть вещи своими именами не уступило малодушию, пусть даже обвинение выносилось самой себе. Я призналась, что в азарте новых открытий слишком поздно поняла, что не экспериментировала, а нарушала закон о всесторонней неприкосновенности личности, использовала неразрешенный метод воздействия и получения информации. Много успела увидеть. Не знаю. «Помню только несколько мыслей, остальное не усвоилось. Знаю, что вы меня очень любите. Вернее, любили до этого. И сейчас люблю. Иди сюда!» Раскрывая объятия, она пригласила присесть рядом. «Я просто обязана тебя любить уже за то, что ты изменила решение моего сына». «А как наша женитьба могла повлиять на Фалентира?» «Он не отрицает, что Дарамир — серьезное препятствие на пути к Светочу, но почему только смерть?» Трусливо и с запинкой, но проклятое слово прозвучало. Дарамир так часто ее искал, что к какому-то времени мы не заметили, как уже смирились с этим. Она вздохнула. Валентир же всю свою осознанную жизнь готовился принять бразды правления Эльфирином, но Светоч его не выбрал и не выберет, пока есть более достойный и сильный наследник». И Дарамир пообещал, что после победы над аватарами старший брат сможет во второй раз побороться за Светоч цари. «Ну как же так? Значит ли это, что он должен погибнуть?» Он так сказал, когда Тамилина набросилась на него с упреками. «Это случилось вскоре после его коронации. По окончанию семейного торжества мы проводили гостей, сами еще оставались во дворце и слышали ее обидные слова и его ответ. Стыдно признаться, но тогда с его решением никто из нас не поспорил». Ингрис и Арис, Тамелина и Фалентир. В каждой паре Даромир был преградой к мечте. Ловили догадывался об этом, а я. Я боялась увидеть на троне деспота, поэтому тоже промолчал. Я бы поспорила, он самый лучший и самый. Я осеклась. Внутренняя правдивость не позволила произнести слово добрый, вместо него нашлось необыкновенный. Мое пребывание здесь было не только для задушевной беседы, которая была так необходима. Меня спасали от возможной взрывной реакции среднего сына, которая последует, как только тот вернется из пустоши и узнает о происшествии. И все же я была рада, что, став моим мужем по древнему закону, он отказался от данного слова, ибо сдержать его, не убив вместе с собой и меня, он не сможет. И что же, Фалентир не Фалентир. Эмилина. Она принцесса Семиморья и выходила замуж не по любви, а за будущего короля. Хоть она и настаивает на обращении к ней как к принцессе, но пока муж не станет королем, она останется герцогиней, а дети маркизами. Несомненно, это она поспособствовала решению Фалентира настоять на слове. Никто бы и не придал этому особого значения, если бы с Гарсиром, почувствовавшим какую-то угрозу благополучия семьи, не случилась беды. «Господин Багерий был сам не свой». «С того времени ему стало только хуже. Мы больше не увидим его прежним и не узнаем, какое несчастье он предчувствовал». «А если это мое на вас нападение?» «Нет. Его состояние изменилось, когда Фалентир, вернувшись с Виалирисом и Домириасом, беседовал с Дарамиром и Арисгаром о ритуале Света Чазари. Все, кто видел Хранителя ранним утром, говорят, что он был силен, как обычно». Ловилий думает, что проблема вовсе и не в решении Фалентира. Он считает, что беда может случиться с мальчиками, которые только вчера вернулись домой. Ему показалось, что оба они очень распущены. В каком смысле распущены? Недисциплинированные, и не Вижу, тебя что-то удивляет. Они же легистель. Я думала, все легистели идеальны по своей природе. Это невозможно, детка. Так устроено, что качество личности не наследуется. Когда ты маленький, ты чистый лист, по буковке вбирающий устой семьи. Словами берешь то, к чему имеешь склонность. А склонности наследуются? Большинство матерей считают их таковыми, но в любом случае у ребенка может появиться склонность, не свойственная родителям. Поэтому некоторые женщины уверены, что предрасположенность к чему-либо – это дар свыше. А вы у Даромира спрашивали? Он бы мог это прояснить. «Не спрашивали. Он с женскими штучками. К богам не ходит». «Но разве воспитание детей женская штучка?» «Именно это, озвученное мной только что определение воспитания, с еще менее приемлемым прилагательным, принадлежит нашему, как ты утверждаешь, необыкновенному Дорамиру». Она улыбнулась, и ее нисколько не беспокоило несерьезное отношение сына к воспитанию подрастающего поколения. Использованное же им прилагательное, видимо, было не очень культурным, если она его при мне не повторила». Скорее, мама упомянула о Дарамире, выделяя слово «необыкновенный», чтобы показать, какой комичной воспринимается взрослыми моя преувеличенная восторженность суровым воинам. Или ей просто хотелось пошутить. Но вернувшись к нашему разговору, она вновь стала серьезной. А ее речь, наполненная значимостью каждого слова, зазвучала столикой торжественности. Она рассказывала о том, что матери традиционно считаются авторитетом в становлении личности ребенка. И женщины очень деятельны в этой области. Упомянула несколько советов, которые ей давала ее мама, и несколько статей в женских журналах. Пообещала, что когда придет время, она обеспечит меня целой горой полезных книг. Я услышала, что пока мужчины упражняются с оружием и магией, мы, женщины, настолько успешно развиваем современное общество, что у них, мужчин, нет ни одного повода усомниться в нашей значимости. Поэтому ловили, встревожился из-за того, что Тамилина использует детей как инструмент воздействия на нас и Валентира. Объяснила она вмешательство мужа в вопросы воспитания внуков. «К тому же в нашей семье привыкли думать, что молодые люди стремятся к идеалу. Ведь так обычно и должно быть. А наших мальчиков не узнать совсем, будто другими вернулись». «А может, это влияние Хашармат?» «Исключено». Дарамир сам занимается защитными артефактами семьи. Мы практически неуязвимы, открыты только друг другу. Поэтому я смогла вам навредить. Отчасти. Валентир сказал, что твоя формула способна сломать любую защиту. Но мы с тобой повторно ее проверять не станем. Когда-нибудь твое начинание послужит науке, а Тансалия задачит какого-нибудь студента поиском защиты от Возирателя Досар. «Я попрошу Дарамира, чтобы он вас как следует от всех защитил, а то у вас теперь не только внуки, еще и я рядом!» «Нашу защиту менять не стоит, иначе хранитель рода исчезнет, бакерей жив нашим единством!» После слов матушки стало понятно, что доверие в семье абсолютное. «И ведь иватая магическая формула в одном из двух колец, подаренных мужем, защитит меня от любого обидчика, если только фамилия гипотетического обидчика не Легистель. Здесь другое». Продолжила мама, Несоответствие моральным нормам и принципам нашей семьи. Маму не сердило мое невежество, терпеливо рассказывая о вещах, давно известных всем моим ровесницам. Она была рада случаю поведать мне так много о той части жизни, которая до этого момента была мне почти незнакома. Лордом-ректором как-то упоминалось о четком разграничении функций каждого из приближенных Даромира, поэтому даже он, бывший наставник и настоящий друг, знает исключительно ту сторону жизни правителя, которая касается сложной магической составляющей, допуская, что родители не в курсе событий, сподвигших меня на колдовство, так как ранее это не касалось их напрямую. Сытая по горло попытками выведать что-либо о шарматы расследований расследованиях Дарамира, я с благодарностью принимала все, что слышала, не сомневаясь в нужности выбранного вектора беседы, не касающегося ни исчезнувшей лиси, ни злой тети Аннабель. А когда разговор коснулся всегда меня беспокоившей темы положения женщины в современном обществе, я забыла даже о втором дневнике, где я трагически скончалась. Наконец-то я услышала о главенствующей роли женщины, И пусть нам не приходится воевать, заключать межгосударственные договоренности или заниматься экономическими вопросами глобального масштаба, но как же приятно было слушать, что каждая из нас – очень важная личность. Если не отходить от привычной лексики, можно было сказать – мы яркие королевы наших термитников, и без нас невоспитанные, голодные, неухоженные серые термиты могли бы уподобиться настоящим насекомым, в каждом поколении все больше сокращающих спектр своих стремлений. Когда я попыталась озвучить свои выводы свекрови, она их немного расширила касательно невозможности новых поколений, ибо мужчины без нас еще и не размножаются. Впрочем, как и мы без них, хотела сразу уточнить, как это происходит, но не успела. «Рассказывай». Ее, названный мной необыкновенным, сын призвал меня к ответу сразу же, как только отыскал. И по его замораживающему ледяным спокойствием вида было понятно, что лучше отвечать без отговорок и заминок. Я взломала маму в В ее защищающих объятиях признаваться было не страшно. Да и мое внутреннее стремление к справедливости требовало срочно наказать преступницу. Приму любое назначенное тобой наказание. Заслужила. Мама рядом забыла, как дышать. Ожидая вспышки ярости или плохо контролируемой брани, оба она, и спешно вернувшийся для моей защиты отец, молчали, рассудив, что не стоит спешить со своим посредничеством, пока не ясно, что последует за полным моим смирением. Круглосуточный контроль. «Хорошо», — согласилась, ожидая следующего пункта в списке карающих негодяйку наказаний. «Простите, не доглядел». Извинения были приняты неуверенными частыми кивками мамы и единственным напряженным кивком отца. Глядя на родителей, страшно было представить, что им пришлось пережить, пока сын взрослел. Если простое извинение вызвало недоверие в купе с непроходящим ожиданием грубости. «Сынок, и Веладель оставь пока у нас. Я послежу». Отец предпринял слабую попытку вступиться за меня. Нет. Короткий ответ, лишенный эмоций и никаких объяснений. Книжку мы бы тоже у себя пока подержали. Предложил папа. Книгу берите. Дарамир говорил неестественно спокойно, что свидетельствовало о внутренней борьбе, в которой с большим усилием побеждала хорошо тренированная выдержка. А девочку? Повторно прозвучало торопливое, но все еще спокойное нет, из которого следовало, что девочка пойдет с ним. В отличие от взрослых, глупая девочка не боялась. Она радовалась, что ее не забыли, за ней пришли. Мельком подумав о десяти способах наказания, успевших пронестись в его умной голове, решила, что повелитель Зари способен думать в сотню раз быстрее остальных. Останавливаясь на цифре с двумя нулями, вспомнила о нашей связи и, допуская, что при каждом из ста вариантов он испытывал боль, словно наказывал не меня, а себя. Догадалась, почему он медлил с их перечислением. Наверняка почувствовал, как непросто мне давалось это смирение, рвавшее самомнение на мелкие кусочки, ибо сама виновата. Несмотря на опасения родителей, Дарамир не ярился. Свойственная ему выдержка не просела под натиском справедливого гнева на обидчицу его матери. Но то, что он испытывал серьезный приступ злой силы, выдавали глаза в глубине которых вспыхнул знакомый драконий огонь. «Хорошего вечера!» Услышали мы нелепо прозвучавшее из его сжатых уст прощание. В желании добавить что-то еще продолжал стоять, но так и не выдавив из себя ничего доброго, открыл портал и шагнул первым. «Все же оставляя мне выбор, идти или остаться. Простите меня еще раз и спасибо вам от нас обоих. Он просто сказать не смог, но знаете...» «Вы самые лучшие родители, и он!» Торопясь, избиваясь, я говорила уже из портала. Хотела добавить, что их сын успешно справляется со своими отрицательными качествами. Однако из опасения, что этот старательный объект моих хвалений сейчас перекроет портал, и я останусь для объяснений дольше, чем хотела. Но уже без него пришлось закончить переход, не договорив. «Кому готовила заклинание?» Спросил Дарамир, дожидавшийся меня в моей комнате, как только я там появилась. «Ворентиру». Призналась как на духу. Повезло, что маме досталось. Ворвись ты в мужской разум, на рефлексе ответ был бы для тебя смертельным. Спасать было бы некого. Мозги, рубленные в собственном черепе, двойка за практику по магическим искусствам и прямое доказательство, что все ваши стансали студенточки, никчемные маги. Они тут ни при чем. За робкой попыткой возразить сразу последовало наказание. С этого момента тебя будут сторожить днем и ночью. Плюс еще проступок. И я надену на тебя один из тех ошейников, что носили псы у Белой башни. Глядя на всполохи огня в глубине его глаз, понимала, что за осуществлением сказанного дела не встанет. А если буду упорствовать, еще и на цепь в своем кабинете посадит, накинет непроницаемый взгляду и слуху полок. А народ получит идеальную королеву, роль которой будут выполнять послушные безликие. Все же услышанное казалось невероятным. Я его супруга, почти уже настоящая королева и линии. Как я буду ходить в собачьем противомагическом мошеннике? Ты не посмеешь. Пролепетала, четко понимая, что лучше было бы промолчать. Посмеет, тут и прорицатель не нужен. А ты проверь. Его холодный тон студил кожу, проникая в тело до костей. Мне в миг стало очень холодно и грустно. Рамки моей морали не выдержали искушения любопытством. Я приступила закон, вторгаясь в чужие воспоминания без разрешения, и этим разрушила свое будущее. Все, что еще недавно казалось счастливой сказкой, в одночасье разбилось о мою непростительную глупость. Вопреки наивным ожиданиям, Дарамирам не наследовалось милосердие Легистей. Он совсем не держался за мое теплое к нему отношение, не стал беречь мои зарождающиеся чувства, не собирался и в будущем приближать меня к себе или посвящать в свои планы. Кажется, он даже расхотел меня видеть. Прав у меня стало не больше, чем у простой заключенной. Вся моя жизнь, состоявшая из смены расписанных сострадательной леди Катриолы немагических занятий, проходила под неусыпным контролем трех поочередно сменяющих друг друга незнакомых. Магии не отвечали ни на один из моих регулярно возникающих контрольных вопросов. Проверяла, не наступило ли послабление режима. Следовали за мной из спальни в гостиную, из гостиной в библиотеку и... В комнате поставили еще одно кресло, пугающе мрачное, как и сами могини из него гдевших за мной по ночам. У Вина стволе появился символ, глядя на который моя девочка имитировала скорбный вздох. Знак надежнее любого замка закрыл доступ в ее радужный мирок. Когда мне передали письмо из Иссельгарда, оно оказалось самым обычным. В нем мама рассказывала о повседневных делах, а рожденные отчаянием слезы просто размыли строчки с пожеланиями счастья нашей молодой семье, так и не превратившись в маленькую тайну для двоих. Незапечатанный конверт со страницей вымысла о том, как хорошо мне живется в Эльферине, записанный старательным ровным почерком, передала ночной сторожихе раньше, чем ее сменила дневная. И перечень успехов в учебе, несколько слов о прекрасных преподавателях и реформах гражданского права, которые я изучаю, отправились успокаивать родных, чтобы те не верили слухам о маленькой королеве-затворнице, если что-то подобное просочится за пределы дворца. Оказалось, что охране приказали строго следить за тем, чтобы не было посетителей, иначе мама Дорис нашла бы способ меня навестить. Спровоцировать же новый инцидент с моим участием и нарушить запрет повелителя ей не позволил папа Лавилий, который согласился только на одностороннюю письменную связь. И раз в несколько дней у меня на столе появлялась записка от матушки. Так я узнала, что они с отцом покинули дворец, что Тамилина возглавила какой-то попечительский совет Эльферина и мнит себя полноправной хозяйкой не только во дворце, но и в городе, что в ближайшее время мне лучше спокойно учиться, потому что ситуация складывается не в пользу моего удачного появления в свете. Что леди Этриса, несмотря на сказанное, его светлейшеству не отказывают. Получив предложение стать моей надсмотрщицей, сказала светлейшеству все, что она по этому поводу думает. И так громко хлопнула дверью на прощание, что стало для слуг новой легендой о смелости. Но самым страшным было то, что мама Дорис написала о нападениях Хашармат, которые участились, словно приближаясь к тайнам аватаров, Дорамир спровоцировал их на активные действия. Недавно зараженными оказались целые кварталы простых горожан, отчего с восходом солнца эльфы исчезли, оставив лужи чужой крови. Мой оптимизм, задушенный чувством вины, истощенный одинокими вечерами, не рождал ни одной светлой перспективы. Если только временами теплилась надежда, что со временем я стану умнее, но что делать сейчас, я не знала. Просто смирилась и постаралась находить удовольствие от некогда нелюбимых наук королевской важности. В захлеб, читала трактаты по истории, дословно цитировала статьи международного права, ринулась осваивать сразу несколько языков и запрещала себе мечтать о том, что вновь Дарамир когда-нибудь посмотрит на меня с благодарностью. И вот он пришел впервые за прошедший месяц. Кивком разрешил не покинуть свой пост и подошел ближе. В тусклом магическом свете, который ненадолго зажег, чтобы не напугать меня своим появлением, я увидела, как он измотан. Ввалившиеся глаза и впалые щеки под щетиной более отросшей, чем обычно, мятая рубаха только одной полой, заправленная в кожаные штаны. Когда, пройдя еще немного и не сказав ни слова, он буквально рухнул, завалившись на спину с другой стороны кровати, поняла, что он не отпускал себе времени даже на сон. Сжала кулаки, чтобы не заплакать, борясь с жалостью к себе, к нему, к несостоявшемуся и раз за разом манящему мечтами непознанному слову мы. Изо всех сил старалась сдерживать возникшую тревогу и просто лежала, прислушиваясь к его дыханию. Потом осторожно отправила сканирующее заклинание проверить, не ранен ли он. Поняла, что просто уснул. Возможно, первый раз за весь этот длительный срок. Как же нелегко ему пришлось, если его железная воля дала сбой. Он почти умирал от перенапряжения. Я не позволила себе раскаяния и самобичевания, что, мол, сама способствовала такому его состоянию. Хватило мозгов понять, что в сравнении с другими делами моя глупая выходка была самым меньшим злом. Простое присутствие Дарамира воспринималось мной не иначе, как невысказанная просьба. «Если не можешь помочь, просто не мешай». И я старалась не мешать. На корню душила любые сильные эмоции, оставляя только тихую нежность. Словно он — это еще один редкий цветок, которому нужны мои простые чувства, чтобы немного отдохнуть под их отголоски, как под тихую музыку. Я лежала рядом и ловила себя на мысли, что не хочу, чтобы наступал рассвет. Тихонько повернулась на бочок, пытаясь разглядеть в полутьме ясной звездной ночи его профиль. Высокий, открытый лоб с наметившимися морщинками над бровями, которые не видно сейчас не только из-за недостатка освещения, они почти исчезали, если он не хмурился. Нос прямой, как его характер. Правитель, способный напугать одним грозным взглядом, выглядел во сне немного другим, умиротворенным или, скорее, домашним. Угловатые крупные губы, не сжатые в жесткую линию, показались даже по-мужски красивыми. Мне захотелось к ним прикоснуться, чтобы проверить, будут ли колючими короткие волоски, покрывавшие нижнюю часть его лица. На последней мысли я поспешила отодвинуться, так как из спокойных эмоций переходили в бурные, а сердце вслед за смелыми желаниями сорвалось и полетело. «Прекращай!» — велела я себе и рвущемуся куда-то сердцу, возвращаясь к мысленной установке, ничем не беспокоить его сон до самого утра. Я смирилась с фактом, что он мне нравится таким, какой он есть. «Пусть не умеет говорить приятные вещи, пусть молчит или ругает, только пусть приходит. Это же тоже своего рода проявление доверия, когда ты можешь спокойно уснуть с кем-то рядом». Прикрыв глаза, постаралась не вспоминать его образ, особенно ту часть его лица, о которой неожиданно начала думать с придыханием, и не заметила, как тоже уснула. Проснулась одна, даже Вика, как обычно, уже уселась на подушке рядом, Каждый ее листочек, как мягким пушком, прикрывала радужным сиянием. «Лапочка!» Я притянула ее к себе, как любимого плюшевого кролика. «Тебе свет теперь хранить негде!» Пожалела зелененькую, и она кивнула, подтверждая наличие проблемы. «А радость что?» «Просто рассеется, если в хейм ее не отправить». Новый кивок. Так же сильно, как ждала, я боялась момента, когда у моего родоцвета прорежется рот. С ее характером она была способна заполнить собой пространство комнаты даже не мая, что говорить о том времени, когда требования о любви и ласке будут выдвигаться звуками. И все же я хотела, чтобы мой родоцвет хорошо рос, поэтому придумала, как можно спасти слетающую с ее листьев энергию. Хочешь, я сделаю из твоего сияния колечко и сохраню. Когда проголодаешься, сможешь его забрать. После очередного порывистого кивания и усилившегося свечения мы взялись за дело. Радужная энергия была послушной и по ощущениям очень мягкой. Ви сама передала мне большую ее часть, оставалось подхватить и закрутить в спираль, отчего магические нити стали в разы короче, а после сомкнуть концы, чтобы семицветное колечко заняло место на стене, и хижина изнутри засветилась цветными лучами. В тот день мы спрятали целых два таких ободка, Незначительное свечение на листочках образовалось повторно, когда вместо дежурной могини появилась улыбчивая молодая эльфийка, представилась Иланой, моей новой камеристкой, и предложила завтрак. Дарамир снял охрану, поэтому даже на уроках я работала с улыбкой, чем окончательно растрогала добряка-историка. Профессор Горик аж прослезился, расхваливая мои умения проникнуться духом изучаемой эпохи. А я, кажется, светилась в тот день не хуже Ви. Но настоящее буря ликования нас свеже ожидала после, когда я вернулась в комнату и обнаружила там Этрису. В плане дискретности взаимоотношений я по-прежнему была очень далека от королевской нормы. Когда Этриса поднялась из кресла и шагнула ко мне навстречу, я бросилась к ней и не удержала слез. Мы обнялись и обе прослезились. И с того дня я могла сказать, что у меня появилась первая настоящая подруга. В тот же день мы с ней перешли на ты. Это было мое условие на предложение погулять, то есть вернуться к прогулкам, от которых я категорично отказывалась, пока меня сопровождали мрачные могини. Этриса настаивала на посещении городских достопримечательностей, о коих некогда мне рассказывала, а рассказывать она умела как никто. Представляешь, часто рассвета, шумно весь дом, громкий стук, торопливые шаги. Мои новые хозяева открывают дверь, а там его светлейшество собственной персоной. «Позвольте, мол, переговорить с леди Дин Филаритан. Они-то у меня из гномиевого купечества». Нарочито удрученно начала подруга, забавно изменив голос на последнем предложении, чтобы он был ниже, как у представителей упомянутого ей народа. «Самомнение вперемешку со скупостью. Не понять, чего больше». Весь месяц раздувались передо мной со своей зажиточностью, а сами гувернантку решились нанять только потому, что я в полцены согласилась их дочку к дебюту в гномьем обществе подготовить. Я уже знала, что семья от Этрисы отказалась в ответ на ее побег от выгодного брака. Ей же срочно работу пришлось искать, и жить тоже негде было. А тут они про гувернантку голубых кровей узнают. И от кого? От самого повелителя Зари! Купец глазищи выпучил, грудь, которая всегда колесом сразу сдулась, и он бородой давать двор мести. За ним, как по команде, рухнули на колени остальные и хозяйка, и противозные детки их, и даже прибежавший на шум городской страж. Лбами землю пашут, до да речи потеряли. Пришлось мне гостя в дом приглашать, а он вместо доброго утра «Вернитесь во дворец, я ему нет». Диалог она вполне достоверно изображала в лицах. А я думала, как же это приятно, болтать с настоящей подругой. Это как новую сказку читать, только еще интересней. Он говорит, что жалование удвоит. Кулаки, как от проклятия денежной проказы, зачесались. Мужественно их сжимаю и опять не соглашаюсь. Ему ничего другого не оставалось, как признаться, что охрану с тебя снял, и что тебе сейчас очень плохо. И вот я здесь, по доброте душевной. Хотя спешность, с которой он открывал портал, показывает, что можно было просить замок. Он бы мне его дал, только бы я в третий раз не отказалась. Про двойной гонорар все же стоит напомнить. Предложила я серьезно, а Этриса мне подмигнула, оставляя интригу, захочет ли она обещанную прибавку или стребует замок. Хотя, подозреваю, осталась бы моя подруга со своей душевной добротой на прежнем окладе, если бы я не вмешалась и не переговорила с леди Катриолой. Они уже вдвоем объяснили мне, что попечительский совет — очень важная женская организация, которую долгие годы возглавляла мама Дорис. И то, что ее место заняла Тамилина, некоторые восприняли как свидетельство моей никчемности. Оспаривать главенство в женсовете я была не готова. Но подруга и поддерживающая меня всеми силами леди Катриола считали, что небольшими шагами отвоевывать дворец мне все же придется. А дальше видно будет. Прежде всего, предстояло вернуть своих фрейлин. Главным их достоинством Этриса находила неболтливость. А раз я отказалась обратиться с просьбой к Даромиру, как выразилась Этриса, шепнуть ночью мужу, мне пришлось сходить за ними самой. Не подключать же леди Катриолу, вторую мою подругу, к открытой войне с Тамилиной. Ваше Величество, вы изволили сегодня пройтись по всему дворцу. Неприятельница говорила пренебрежительно, поэтому мне ничего не стоило сразу пойти в наступление, в обращении отпуская ее до реального титула герцогини Тигурейской, без полюбившихся ей высочеств, напомнив ее окружению, кто есть кто. Вы правы, мои занятия историей и политикой отнимают дни напролет. Поэтому еще раз благодарю вас, ваше сиятельство, что временно взяли на себя некоторые мои функции. На один краткий миг Тамилину перекосила, но она быстро с собой справилась и дальнейшие мои слова принимала с завидным спокойствием. «Я пришла не только для выражения благодарности. Хочется выбрать компанию для сопровождения в непродолжительной прогулке по городу». «Будьте осторожны», — прозвучало тихо, но от этого не менее угрожающе. И все возрились сначала на нее, потом на меня, гадая, к чему приведет прямая угроза новой королеве. «Вы беспокоитесь за меня, леди Амелина. Идти на открытый конфликт было недальновидно. Я пришла завоевать симпатии, а не звания скандалистки. «Вы бледны как моль. Наденьте шляпку, чтобы не обгореть на солнце». «Благодарю за заботу. Выбором шляпки мы займемся в первую очередь». Я указала на Альвинару с Динарией и назвала имена еще двух взрослых женщин, о которых мне рассказала леди Катриола. Время до выезда специально было организовано так, чтобы ничто не мешало мне и моим детально подобранным Этрисой манерам внимать речам двух родовитых сплетниц, очаровывая их своим отношением к опыту и авторитету взрослых. Это было нетрудно. За общим щебетанием о том, какими безупречными были эти леди в молодости и как неудержимо меняются нравы у современной молодежи, они рассказали кое-что для меня неожиданное. Слушая рассказни о старшем сыне Фалентира и его очевидном интересе к моей соотечественнице Альвинаре, не сразу сообразила, как в них верить и как реагировать. И только заметив затравленный взгляд девушки, поняла, что женщины без стеснения обсуждают столь личный вопрос не в первый раз. Опомнившись, я поспешила выразить крайнее восхищение брошью на пышной груди одной из говорливых леди. Этриса подхватила мой интерес, в результате чего он перешел на ювелирные украшения и моду в целом. Поездка оказалась волнительной, но приятной. Я смотрела на город не из дворцовых окон, а из открытого экипажа, запряженного шестеркой серебристых лошадок с длинными гривами и хвостами до самых копыт. Только в Эльферине сохранились ивы из полины, уникальные растения с густыми изумрудными кронами, способные образовывать арки, колонны, или даже частично заменять стены домов, не испытывая дискомфорта от преобразования стволов и корней, превращающих улицы города в диковинный сад. Центральная его часть со множеством живописных улиц, мостов и скверов была именно такой, и быстро оживилась, стоило горожанам заметить приближающуюся кавалькаду из 12 иконных гвардейцев и двух экипажей с гербами рода Риар. Тут и там сверкали порталы, хозяева и посетители многочисленных магазинчиков спешно бросали прилавки и товары, чтобы поглазеть на таинственную Сильфиду, ставшую избранницей Дарамира Могущественного. Чтобы горожанам не пришлось гадать, кто из двух светловолосых иностранок та самая избранница, Оливинара села во второй экипаж в компании Динарии, Этрисы и Ветерка, который согласился быть совершенно незаметным. Я же занимала место рядом с леди Катриолой, а напротив меня сидели две важные герцогини. И когда толпа несмело повторила сказанное кем-то «маленькая королева», я заметила, как внимательно они за мной наблюдают, ожидая, что я стушуюсь или расстроюсь. На мою удачу женщины не получили нового повода для пересудов. Стоило мне отыскать взглядом невысокого эльфа в плаще с опущенным на лицо капюшоном, и я улыбнулась, узнав, в шутнике заводили фалентира. А мое прозвище, подхваченное быстро пребывающей толпой, гулом ликования разносилось по городу. В народе скоро приживаются простые названия, отражающие самую суть обсуждаемых объектов. Для себя я с благодарностью принимала вариант Фалентира. Даже слово «маленькое» не раздражало, лишь бы никому про Кимириси не рассказали.